Глава одиннадцатая «Как прошел вечер с герцогом?» В спальню без стука врывается Мэл. «Мелани, сколько раз я учила, что к взрослым невежливо заходить без предупреждения!» Ворчу, с трудом отлипая от подушки. «Ты так долго спала, Беатрис, я устала ждать!» Девочка делает жалобное лицо. «Ой, лиса!» – качаю головой и сажусь на кровать. Открытие чайной лавки было ужасным. Устроили балаган. Мне только интересно, у них всегда так, или они для любимого градоначальника расстарались?» Кратко пересказываю воспитанница вчерашние события. «Я в восхищении!» – манерно восклицает девочка. «Восхищение она! Ха! Надо же!» – беззлобно ворчу. «Лучше проси приготовить карету, поедем смотреть участок». «Быстро собираюсь, дел на сегодня много, а я провалялась. К счастью, невесту изображать только завтра, пока займусь своими планами». Все готово!» – радостно сообщает Мелани и корзинку с завтраком взяла у поварихи. «Замечательно! Ты чудо!» — ласково треплю ребенка по голове. «Путь нам предстоит не близкий, мое фамильное поместье на противоположном конце города, но кучер опытный и хорошо знает дорогу, довозит в кратчайший срок». «Я вся в предвкушении, биатрис Что же нас ждет?» Мел нетерпеливо елозит на сиденье. «Скоро увидим». Я немногословна, но внутри нервничаю гораздо больше, чем воспитанница. «Приехали, госпожа!» сообщает кучер, останавливаясь на первый взгляд у абсолютно голого участка. «Спасибо, Густав. Выходим, Мелани». Подаю руку девочке и поправляю одежду. Если бы не низкий забор по периметру, подумала бы, что мы на ничейной территории. Осторожно перешагиваем ограду и идем вглубь. Там обнаруживается покосившаяся деревянная временка Кажется, участок охраняется кем-то, как и говорил герцог. «Здравствуйте!» – стучусь в окошко. «Мы от Вандербурга. Вам должны были письмо прислать. В ответ тишина. На что я надеялась, что нас смыла не встретят с распростертыми объятиями, оркестр закажут или танец с медведями, как вчера. По правде сказать, было бы достаточно просто встретить. Герцог небось не предупредил местного работника, что скоро он будет не один. Ну, я ему завтра устрою. Тоже что-нибудь забуду, что должна делать любящая невеста. Леди, здравствуйте. Вы ко мне? Внезапно раздается сзади. А-а-а! Мы с Мэл испуганно подскакиваем на месте и оборачиваемся. Перед нами стоит пожилой мужчина в темно-коричневом костюме тройки и цилиндре. «Нельзя так пугать! Вы местный смотритель?» «Смотритель, охранник, единственный житель. Как хотите, так и называйте. Андре Жувье к вашим услугам!» Он почтительно кланяется. «Беатрис Нотинг», — представляюсь в ответ. «А это моя воспитанница Мелани. Мы хотим построить здесь приют. Герцог Вандербург сообщал что-то об этом?» «Да, я получил письмо. Ждал вас с самого утра, но устал и ушел на речку. Я, знаете, люблю рыбу на ужин». «Вы здесь живете?» – ужасаюсь. «Не просто работаете, а прям спите и так далее?» От удивления мысли не оформляются в нормальные предложения. «Да, когда-то эта земля принадлежала моей семье. Вы слишком юная леди, чтобы помнить те далекие времена. Прямо на этом месте возвышался хозяйский дом. Чуть поотдаль жила прислуга». Мы часто ходили вместе за ягодами и грибами, не чурались друг друга». Взгляд Андре становится отстранённо мечтательным. «И что случилось? Герцог?» В душе снова злюсь на Вандербурга. «Вот тебе и живой человек. Отобрал дому другого такого же». «Нет-нет, его светлость ни при чем. Суд конфисковал за долги. Видите ли, я был подвластен пороку». Жувье добавляет, заметив, что мы не понимаем, о чем он. «Азартные игры. Потерял абсолютно все. Но мне повезло, его светлость выкупил землю для города и позволил остаться в качестве смотрителя. Мог бы домик поприличнее организовать, все равно я склонна ворчать на Бернара. Он предлагал, правда, но у Андре Жувье еще есть капля гордости. Сам виноват самому и расплачиваться. Сколотил эту временку из чего нашел, сообщает он с гордостью. Я рад, что теперь на земле моих предков будет приют для детишек. Грехи семьи смоются благим делом. Эм, да, наверное. Не знаю, как реагировать на такие заявления. Идемте, осмотримся.